Начало взрослой жизни 489-518 Итак, с 7 лет мальчик обретал общественный статус. Рожденный в семье бедной, с доходом менее 50, но мисен в год, начинал участвовать в тех видах деятельности, которыми его родители зарабатывали себе на жизнь. В городе это могла быть лавка, Мастерская – эргостирий, а если отец трудился адвокатом или нотарием – скрипторий контора. На селе круг занятий мальчика оказывался несравненно шире. Во-первых, это была работа в поле – копать, сажать, пропалывать, обрабатывать виноград, собирать урожай. Помимо зерновых, прежде всего пшеницы и ячменя, византийцы выращивали множество огородных культур лук зеленый салат чеснок свеклу морковь капусту огурцы кабачки тыквы а если природа позволяла арбузы и дыни немало времени и сил отнимал уход за домашними животными даже если сами работы выполнялись рабами или поденщиками и петру соватью не приходилось лично брать в руки лопату серп или скрепницу он помогал домашним в управлении подчиненными насчет управления подчиненными не преувеличение для наемных рабочих местиев или рабов он был хозяином в 9-10 лет мальчик мог заниматься и более серьезными делами например служить оруженосцем в военном подразделении или даже нотариусом петра саввате могли даже просватать. Брачный возраст наступал рано. Для девочек с девяти лет, для мальчиков годом двумя позднее. Став императором, Юстиниан установит брачный возраст для девочек двенадцать лет, для юношей четырнадцать. Однако помолвка была разрешена с семи лет, и хотя девочка при этом уходила в дом будущего мужа, Брачное сожительство до свадьбы запрещалось. Византийские семьи с более или менее сносным достатком старались отдать детей в школу. В античное время образование очень ценилось и признавалось исключительно полезным для человека любого происхождения. Муниципальная школа являлась непременным атрибутом каждого города, как площадь или баня, Но в четвертом, пятом веках античная система ценностей начала постепенно заменяться христианской, где образованность значила уже меньше. Кроме того, во времена варварских вторжений и государства, и муниципии беднели вне зависимости от того, куда тратились средства – на отступные захватчикам или, что, как правило, обходилось дороже. На собственную армию постепенно полис или сельская община митрокомия переставали заниматься школой и на их место в лучшем случае приходила церковь или семья а в худшем не приходил никто впрочем в империи пятого века детей еще учили достаточно массово даже в этот непростой период византия предоставляла своим гражданам качественное и доступное образование. Престиж преподавателей был высок. Несколько законов IV и V веков избавили грамматиков, ораторов, философов и врачей от всякого рода податей и повинностей. Учить и учиться старались еще и потому, что у человека, образованного в Византии, было гораздо больше возможностей, как уже ранее упоминалось для карьеры на государственной службе, происхождение человека не играло определяющей роли, а вот невежество препятствовало ей однозначно. Носителем знания в семье довольно часто бывала женщина. Грамотная мать или бабка, особенно на селе, если школа далеко, вполне могла оказаться первым учителем. Школа разделялась на несколько ступеней. За первые два-три года учебы ребенок под руководством гидоскала или педагога обучался письму и несложному счету. Маленький Петр Саватий, как и его сверстники, получил от родителей несколько дощечек для письма, покрытых с одной стороны воском, металлический или костяной стилус – и деревянную табличку с прорезанными в ней буквами. Водя по этой табличке стилусом или тростниковой палочкой, ребенок учился воспроизводить контуры букв алфавита. Историки с насмешкой, рассказывавшие о том, как неграмотные Тедорих и Юстин I точно так же водили пером по прорезям в табличке с буквами леги прочел преследовали цель уподобить этих владык неразумному младенцу. Система обучения детей была достаточно консервативной, и приемы, и учебники заимствовались из прошлого. Это не значит, что образование не развивалось. Так именно в V веке Марциан Капелло написал знаменитое сочинение «О браке филологии с Меркурием», где тщательно изложил теорию Семи свободных искусств. Примечание. Семь свободных искусств, иногда наук, система, включавшая в себя два цикла. Простейший – тривиум – грамматика, диалектика и риторика, и более сложный – квадривиум – геометрия, арифметика, астрономия, музыка, в теорию которой входила и гармония небесных сфер. Конец примечания. В том же веке появились учебники Феодосия Александрийца по греческой грамматике, учебники Меннандра по греческой риторике, объяснявшие значение слов и их происхождение, лексиконы Кирилла Александрийского, Ора или Ариона из Фив, новые греко-латинские словари. В эпоху христианства не только начальное, но любое светское образование базировалось на языческой традиции. Византийцы совершенно не считали это неуместным. Напротив, они были убеждены, что знание древней культуры помогает христианину в доказательстве истин православной веры, хотя бы потому, что грамматика позволяет читать, а риторика обучает инструментам поиска истины. Один из отцов церкви, архиепископ Кесарий Василий Великий, посвятил даже специальное сочинение вопросу о том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг. По сохранившимся до нашего времени тетрадям школьников-христиан Египта IV века видно, что дети еще пользовались языческими учебниками, но уже появились псалмы, обращенные к Богу, в начале записей и крест в начале каждой страницы. Примечание. Обращение к Богу для христианина – обязательное начало любого дела. Конец примечания. Правда, со временем язычников перестали допускать к преподаванию. В Византии с конца IV века государство утверждало кандидатуры школьных учителей – даже если это были школы местные организованные курьями пройдет примерно пол столетия и именно юстиниан нанесет по системе образования довольно мощный удар изгнав оттуда не только язычников но также иудеев и неортодоксальных христиан но пока петр саватий усердно штудирует языческое знание пересажены на христианскую почву впрочем сколько людей столько и мнений августин блаженный по исповеди которого реконструируются многие аспекты жизни ребенка в ранне византийское время много и обстоятельно жалуется на бесцельно потраченное время став взрослым он сетовал что ребенком тратил время заучивая Блуждание какого-то Энея, плача над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, или произнося речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя Тевкров, вместо того, чтобы заниматься душеспасительным обращением к Богу и изучением его истин. Наградой была похвала наказанием позор и розги я никогда не слышал чтобы юнона произносила такую речь но нас заставляли блуждать по следам поэтических выдумок и в прозе сказать так как было сказано поэтом в стихах особенно хвалили того кто сумел выпукло и похоже изобразить гнев и печаль в соответствии с достоинством вымышленного лица и одеть свои мысли в подходящие слова. Что мне с того, Боже мой, истинная жизнь моя? Что мне с того, что мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер? Не было разве других тем, чтобы упражнять мои способности и мой язык? Августин не случайно упоминает розги. Античная педагогика не находила в телесных наказаниях ничего особенного. А потому римских детей, если они занимались дурно, учитель мог высечь. Этой участи порой не удавалось избежать и самым высоко поставленным шкалерам. Так святой Арсений Великий за какие-то огрехи бивал уже носившего императорский титул Аркадия. Если у родителей было не очень хорошо с доходами, особенно в сельской местности, начальной школой все и заканчивалось. Для более благополучных детей учение продолжалось. Наступал период знакомства с классическими образцами литературы в школе второй ступени, у грамматика. Длился он не менее пяти лет. Грамматика являлась основой последующего знания. В ее курс входили также начало ораторского искусства, риторики. Дети привыкали не только читать, но и трактовать древних авторов. Во времена Петра Саватия в благочестивом христианском духе учились правильно говорить, ставя в нужном месте предыхание и ударение. Для понимания древних текстов требовалось много знать, поэтому грамматик в дополнение к литературным текстам знакомил своих питомцев с историей, мифологией, объяснял происхождение тех или иных слов. Постепенно тексты усложнялись. При обучении на латинском языке в качестве исходного материала использовали Вергилия, теренция, плафта, катона, Для греческой словесности начальным уровнем был гомер. Далее степень сложности определялась лишь пониманием учеников и образованностью учителя. Трудно предположить, что юный Петр Савватий читал хоть что-нибудь из Платона или Оригена, но он точно мог знать труды латинского историка Солюстия или грека Плутарха отцов церкви IV века или любимого за простой, но сочный и образный язык Иоанна Златоуста. Много текстов приходилось заучивать наизусть, а потом произносить вслух, соблюдая при чтении правила. Ошибаться было нельзя, ведь о грехи в ударениях, в долготе или краткости слога, не говоря уже о грамматических неточностях, служили признаком неотесанности и столь презираемого образованными византийцами варварства. Как уже говорилось, родным языком Петра Саватия была латынь. Будучи взрослым, Юстиан обнаруживал и свободное владение греческим. Во всяком случае, многие сохранившиеся его письма написаны по-гречески. Если предположить, что Петр Саватий ходил в школу, то изучать греческий он начал именно там. Тут уместно снова привести цитату из Августина, которому, как и Петру, приходилось учить незнакомый, трудный, но такой нужный впоследствии язык. Может быть, и Петр Саватий в начале овладения греческой словесностью думал о чем-то подобном. «В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий?» которым меня пичкали с раннего детства. Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков. Первоначальное обучение чтению письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов о языческих богах и героях. Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни. В своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думаю, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий,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 А родить было невозможно, не я, не за уроками, а в разговоре тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Наш современник византинист Сергей Иванов полагает, что латинский и древнегреческий языки оказывают разное влияние на развитие личности. По его мнению, латынь, будучи языком логичным, дисциплинирует ум правильно настраивает мозги а вот греческий язык трудный и другой приучает человека постигать сложность мира иными словами человек выучивший древнегреческий меньше склонен к соблазну простых решений его взгляд на мир становится масштабнее и шире Вот маленький Петр Савати делает дома уроки. Пыхтя, прикусив от усердия кончик языка, чертит крест и выводит неумело еще рукой, стараясь и мучаясь по-гречески. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. С тоской и завистью Глядит мальчик в окно, туда, где внизу, за виноградником, на берегу Аксиоса, нынешний Вардар, играют в мяч его менее богатые, но куда более свободные сверстники. Гомонят птицы, которых так славно ловить, намазав клеем веточки, пахнет дымом от печи, свежим хлебом. К этим ароматам примешивается слабый, но различимый запах лошадиного пота. Значит, где-то неподалеку стоит отцовская кобыла. Вот бы бросить все и на ней покататься. Мальчик вздыхает, опускает голову и продолжает чертить не вполне еще понятные, трудные и такие красивые в своей торжественности слова. «Но в законе Господа» Воля его и о законе его размышляет он день и ночь тем кто успешно преодолел ступень грамматики предстояло опять же при наличии средств ознакомиться с искусством риторики это был значительно более сложный предмет но для человека собиравшегося делать гражданскую карьеру искусство владения словом являлось жизненно необходимым риторику если только не нанимался специальный учитель уже вряд ли можно было освоить на дому только в школе была ли такая в скупах или разоренном походами готов на исе мы не знаем но в константинополе риторская школа существовала совершенно точно и не одна Семью, отправлявшую сына на учебу в столицу, ждали значительные траты. Помимо расходов на уроки ритора и жилье, что само по себе недешево, нужны были книги, а стоили они очень дорого. Высшей ступенью обучения считалась философия. Преподавали ее только в крупных городах – Афинах, Александрии и Константинополе. Вместо философии юноша, стремящийся сделать карьеру, мог заняться юриспруденцией, но для этого опять же следовало ехать в Константинополь или Александрию, а может и еще дальше, в Ливанский Верит, Бейрут. С естественными науками, физикой и архитектурой были проблемы. Византийцы отделяли свободное искусство от ремесел, требовавших физического труда. Парадокс, но еще в глубокой древности ученые римляне и греки к ремеслам относились высока, ведь трудиться физически считалось зазорным, это было не господское дело. Преподавание ремесел и инженерного дела – Велось, видимо, мастерами в кругу своих учеников. На сей предмет существовали писанные правила. Согласно закону 344 года, между прочим, Юстиниан оставил его в своем кодексе. Механикам, геометрам и архитекторам, которые следят за соблюдением всех планов и чертежей и применяют все измерения и расчеты в строительстве, предлагаем мы проявлять одинаковое усердие к тому, чтобы учить других и учиться самим. Итак, пусть они будут освобождены от общественных повинностей, и те, кто способны учить, пусть берут к себе в обучение. То есть, с одной стороны, государство понимало ценность таких мастеров, а с другой – подобного рода профессии стояли ниже риторики или философии. До нас дошли имена выдающихся архитекторов и механиков того же Витрувия или Аполлодора из Дамаска, прилежно переписывались и изучались труды талантливых технических специалистов. Примером тому служит сочинение Юлиана Аскалонита о правилах городского строительства между прочим юстинианова времени но в плане престижа даже самые яркие представители этих профессий были ниже блестящего оратора или успешного адвоката устраивая будущее своих детей родители во все времена старались использовать любой шанс любое способствующее успеху обстоятельства что естественно В семье Петра Савати таким обстоятельством стала успешная карьера брата-матери Юстина. Вот что поведал нам о Юстине Прокопий Кесарийский в «Тайной истории». В то время как в Византии Прокопий, архаизируя текст, называет Константинополь древним именем, власть автократора находилась в руках льва, Трое юношей-крестьян, родом иллирийцев, зимарх, Детивист и юстин из Бедерианы, чтобы избавиться от нужды и всех сопутствующих ей бед, с которыми им вечно приходилось бороться дома, отправились на военную службу. Они пешком добрались до Византии, неся за плечами козьи тулупы, в которых у них по прибытии в город – не находилось ничего, кроме прихваченных из дома сухарей. Занесенные в солдатские списки, они были отобраны Василевцем в придворную стражу, ибо отличались прекрасным телосложением. Впоследствии Анастасий, перенявший царскую власть, начал войну с народом Исавров, поднявшим на него оружие. Он направил против них значительное войско во главе с Иоанном по прозвищу Кирд Горбатый. Этот Иоанн за какую-то провинность заточил Юстина в узилище с намерением предать его смерти на следующий день, но совершить это помешало явившееся ему между тем видение. По словам стратега, Во сне к нему явился некто громадного роста и во всех прочих отношениях гораздо более могущественный, нежели обычный человек, и это видение приказало ему освободить мужа, которого он в тот день вверг в узилище. Поднявшись ото сна, он не придал значения ночному видению». С наступлением следующей ночи ему показало, что он во сне вновь слышит слова, услышанные им ранее. Но и тогда он не подумал исполнить повеление. И в третий раз явившись к нему во сне видение грозило уготовить ему страшную участь, если он не выполнит приказанного, и добавило при этом, что впоследствии, когда его охватит гнев Ему чрезвычайно понадобится этот человек и его родня. Так довелось тогда Юстину остаться в живых, а с течением времени этот Юстин достиг большой силы, ибо Василевс Анастасий поставил его во главе придворной стражи. Когда же Василевс покинул этот мир, он сам, в силу власти, которой располагал, достиг царского престола, будучи уже стариком, близким к могиле. Чуждый всякой учености, он, как говорится, даже не знал алфавита, чего раньше у римлян никогда не бывало. И в то время, когда в обычае было, чтобы Василевс прикладывал собственную руку грамотам, содержащим его указы, он не был способен ни издавать указы не быть сопричастным тому, что свершается. Но некто, кому выпало быть при нем в должности квестера по имени Прокол, вершил все сам по собственному усмотрению. Но чтобы иметь свидетельство собственноручной подписи Василевса, те, на кого это дело было возложено, придумали следующее. Прорезав на небольшой гладкой дощечке контур четырех букв, означающих на латинском языке «прочитана легги». И обмакнув перо в окрашенные чернила, какими обычно пишут василевцы, они вручали его этому василевцу. Затем, положив упомянутую дощечку на документ и взяв руку василевца, они обводили пером контур этих четырех букв, так, чтобы оно прошло по всем прорезям в дереве. Затем они удалялись, неся эти царские письмена».